Глава 17. Операция ⁇ Искупление Чебуреком. Ночь, улица, фонарь. Аптеки, правда, поблизости не наблюдалось, зато в наличии имелись заброшенный дом культуры с выбитыми окнами. Я, мой стажер Коля, и два сержанта для массовки. Вторую стажерку Лизу я предусмотрительно оставила в машине. Ее жизнерадостный энтузиазм и громкий голос в условиях требующей тишины и скрытности был опаснее мин растяжек. Мы с Колей, как два археолога-неудачника, прочесывали унылый пятачок у ДК, выхватывая из темноты лучами фонарика в куски реальности. Под ногами противно хрустело битое стекло и чавкала сырая земля, перемешанная с прошлогодними листьями. Каждый шорох заставлял вздрагивать. Не от страха, конечно. От вселенской усталости и раздражения. Ненавижу такую работу, грязную, мокрую и лишенную всякого интеллектуального изящества. Это вам не схемы в уютном кабинете чертить под мурлыканье Митяя. Тут можно и вляпаться во что-нибудь. Причем в самом прямом смысле. «Светлана Игоревна, я протестую!» Заныл Коля, брезгливо подсвечивая кучу мусора, от которой пахло тленом и безысходностью. «Это антисанитария. Здесь нет Wi-Fi, а мой телефон скоро сядет. Я не могу в таких условиях применять свои таланты». «Лебедев, твои таланты сейчас заключаются в том, чтобы светить фонариком и не ныть». Беззлобно огрызнулась я. «И вообще радуйся, что ты на свежем воздухе, а не в душном кабинете. Это полезно для твоего бледного айтишного лица». «Свежий воздух пахнет так, будто здесь сдохла небольшая лошадь», — не унимался он. «И вообще, я мог бы взломать городские камеры и найти нашего беглеца, не выходя из машины». «Ага. А потом бы нас нашел полковник Сидорчук и взломал бы нам зарплату». Я споткнулась о какую-то корягу и едва не растянулась во весь рост. «Черт бы его побрал! Не мог же он его в воздухе растворить!» А вот наше подкрепления, сержанты Петров и Баширов, были преисполнены служебного рвения. Они с таким усердием патрулировали свой стратегически важный периметр, пятачок размером с мою кухню, что, казалось, готовы были отразить нападение целой дивизии. Они ходили с важным видом, заложив руки за спину и периодически докладывали друг другу по рации об обстановке. «Первый, я второй», — раздался шепот из рации Баширова. «На вверенном мне участке замечен подозрительный объект. Рыжий, четыре лапы, хвост трубой. Похож на кота. Веду наблюдение, прием». «Второй я первый. Принял», — ответил из-за кустов Петров. «Действуй по обстановке. В случае агрессии применяй табельное обаяние. Конец связи». «Цирк с конями, да и только». Я закатила глаза. Иногда мне казалось, что я работаю не в полиции, а в детском саду для переростков. И тут луч моего фонаря выхватил из темноты то, что мы так долго искали. Он был почти невиден под толстым слоем слежавшихся листьев и обломков шифера. Старый, круглый, чугунный. Люк. Такой древний, что на нем, кажется, еще можно было разглядеть серп и молот. Вот ведь, умели же делать». Этот люк поди еще Сталина видел. Переживет и нас, и нашу полицию, и даже полковника Сидорчука с его вечно красным лицом. Он был именно там, где и должен был быть по схеме Коли. «Лебедев, ко мне!» — тихо позвала я. «Кажется, я нашла портал в преисподнюю». Коля нехотя подошел, лениво посветил своим фонарем. «Ну да, он. Ржавый, как вся наша система правосудия». И тяжелый, наверное, как моя жизнь. Вдвоем мы его не сдвинем. Да и не царское это дело, люки ворочить. В этом ты прав, усмехнулась я и, повернувшись, громко позвала. Бойцы, а ну-ка, все ко мне. Петров и Баширов подлетели к нам так резво, будто им пообещали премию и внеочередной отпуск на Мальдивы. Что случилось, товарищ майор? Выпалил Баширов, воинственно выпятив грудь. «Преступник обнаружен?» «Почти!» Я направила луч фонаря на люк. «Его нора обнаружена. Нужно проверить, что там внутри. И для этой сверхважной и опасной миссии мне нужен доброволец». Я медленно перевела взгляд на Петрова, нашего пухлощекого любителя чебуряков. Он был крупнее и мощнее своего напарника и, судя по всему, гораздо более внушаемым. Он стоял, вытянувшись в струнку, и смотрел на меня с таким щенячьим обожанием, что мне на секунду стало его даже жаль. Но только на секунду. «Так, боец Петров!» Я подошла к нему вплотную и заглянула ему прямо в глаза. Мой голос стал тихим и вкрадчивым, как шепот змея-искусителя. «Помнишь утренний инцидент в буфете и трагически исчезнувший чебурек? Мой чебурек!» Петров густо покраснел до самых кончиков ушей, и виновато опустил глаза. «Помню, товарищ майор». «Так вот». Я ободряюще хлопнула его по плечу, от чего он подпрыгнул. «Считай это твоим шансом на реабилитацию. Шансом доказать мне, полковнику Сидорчуку и всему нашему отделу, что ты не просто любитель мучного, а настоящий страж порядка. Герой, готовый без страха и упрека шагнуть в неизвестность. На тебя смотрит вся страна. Ну, ладно». Не вся страна, только я, Лебедев, и твой напарник. Но мы — это уже немало. Мы — лицо закона. И сейчас это лицо должно заглянуть вот в эту дыру». Я сделала драматическую паузу, давая ему проникнуться всей важностью момента. Коля за моей спиной тихо фыркнул и демонстративно достал телефон якобы проверить время. «Лесь, проверь, что там». На лице Петрова отразилась вся скорбь еврейского народа, смешанная с отчаянной решимостью камикадзе. Он посмотрел на темный ржавый люк, потом на меня, потом снова на люк. В его глазах читался первобытный ужас перед темнотой, сыростью и, возможно, крысами размером с хорошую собаку. Но мой взгляд был тверже чугуна. «Есть, товарищ майор!» – сдавленно пискнул он, и в его голосе прозвучали нотки обреченности. Вдвоем с Башировым, кряхтя и ругаясь шепотом, они все-таки сдвинули тяжелую крышку. Из открывшегося черного зева пахнуло такой густой, застоявшейся сыростью, что, казалось, этот запах можно было потрогать руками. — Там... там темно, товарищ майор! — пролепетал Петров, заглядывая в черноту. «Не может быть!» — картинно ахнула я. А я думала, там софиты и красная дорожка. «Петров, ты меня удивляешь. Фонарь возьми!» Я протянула ему свой мощный тактический фонарь. «И будь осторожен. Если встретишь там детей подземелья, в бой не вступай. Просто кричи громко, мы услышим. Наверное». Петров взял фонарь дрожащей рукой, Неуверенно перекрестился и, неуклюже перевалившись через край, начал спускаться поржавым скобом в темноту. Через несколько секунд его голова скрылась из виду. Мы втроем, я, Коля и Баширов, остались наверху, глядя в эту черную дыру, как в пасти к голодному чудовищу. «Ну что там?» — нетерпеливо крикнула я в темноту. Снизу донеслось только тяжелое сопение и какой-то скрежет. А потом... Потом раздался приглушенный полный первобытного ужаса вскрик. «Мама!» И наступила звенящая тишина. Коля оторвался от телефона и посмотрел на меня. «Думаете, у него там связь пропала?»